Анастейша У меня была куча планов на свой единственный на этой неделе выходной. Но треклятый Демиан все испортил. Я, как дура, тупо проревела весь день и в понедельник пришла на работу с красными воспаленными глазами. Зато была полна решимости. «Лев Николаевич, снимите меня, пожалуйста, с этого проекта». Без предисловий начала я разговор с руководством. Я бы рад тебя заменить, но, как ты помнишь, это была настоятельная просьба клиента. Можешь не волноваться, девочки тебе помогут сделать достойный проект. Одну тебя никто тут не бросает. Я не могу заниматься этим по личным мотивам. Прошу освободить меня. Я была непреклонна. Тебе стоит быть более профессиональной, Анастасия. Потихоньку начал закипать шеф. Твои девчачьи проблемы не должны отражаться на работе. «Подумаешь, мужчина не обратил на тебя внимания. За ним знаешь, сколько таких бегает». «Я не буду заниматься его домом». Уже понимая, что за этим последует, продолжала настаивать я. «Ты что о себе возомнила?» – прорвала директора. «Думаешь, ты тут будешь выбирать, чем хочешь заниматься? Да такой большой заказ тебе еще только через пару лет бы светил. Считай, повезло!» А она еще отказываться вздумала. Уволю к чертовой матери! Ну и увольняйте! Все равно я с ним работать не буду!» И я выскочила из кабинета, чтобы Лев Николаевич не видел моих позорных слез. Прорвавшись сквозь толпу любопытных девиц, я рванула на выход, чтобы, вернувшись домой, вновь припасть к спасительной подушке, единственной свидетельнице моей слабости. Порыдав в волю, я, наконец, осознала весь ужас ситуации. Я не планировала увольняться, да еще с волчьим билетом. И зачем только довела Левушку до белого коления? Ну, сводит меня с ума этот чертов Дэмиан, ну и что? Ведь можно и потерпеть немного ради работы. А теперь вот что делать? Когда я уже почти впала в отчаяние, раздался звонок от шефа. «Давай-ка не дури, Настасья!» «Жду тебя завтра в офисе с готовой идеей. Получишь премию в размере оклада за этот проект». Я уже хотела было проорать на радостях, что согласна и без премии, но вовремя прикусила язык. Быстро согласившись и повесив трубку, я вдруг поняла, что завтра уже должна показать какую-то идею, а в голове совсем пусто. Хотя нет, там море гнева на этого нахала, который не в добрый час стал моим клиентом. А ведь всю эту ярость можно использовать с умом, подумала я и села переделывать макет его спальни. Миленько получилось, решила я под утро, завершив работу. Думаю, ему понравится. Но, как оказалось, на следующий день моя идея его в восторг не привела. И почему моя спальня похожа на филиал Ада? Склонив голову на бок, поинтересовался Дэмиан внимательно разглядывая макет. «Потому что ты сущий дьявол», — хотелось сказать мне. Но пришлось воздержаться от подобных высказываний. «Мне нужна эта работа», — напомнила я себе. «Вы же деловой человек, Демьян Александрович, поэтому я решила сделать общую гамму цвета горячего шоколада, что как раз прекрасно сочетается с оттенком фасада». Пришлось импровизировать на ходу. «И с цветом ваших волос, Анастейша», — томно прошептал он, что на время выбило меня из клеи, но я быстро взяла себя в руки. Зато остальные присутствующие округлили глаза и так и сидели с глазами по пять копеек до самого конца встречи. «Добавим в интерьер вкрапление состаренного золота». «Состаренное золото, говорите?» Звуки его голоса заставляли вибрировать что-то глубоко внутри моего тела. Но я старалась не терять мысль. Также вы мне показались натурой страстной, поэтому в декор главной спальни я позволила себе добавить элементы огня. Темно-коричневая кровать из массива Венге на подиуме, по периметру которого пляшут языки пламени от биокамина. От двери кровати идет вставка из прочного стекла, под которой также танцует огонь. А на стене напротив кровати размещаем уже настоящий массивный камин. «Ах, да, и еще, на эскизе этого не видно, но под вашим ложем я думала поместить большое круглое зеркало». «Зеркало?» Дэмиан внезапно переменился в лице. «Никаких зеркал, вы слышите?» «Но я решила, что такой красивый мужчина, как вы, захочет полюбоваться на себя». «Я что, по-вашему, девочка-подросток? На кой черт мне пялиться в зеркало?» «Мне кажется, Анастасия, вы не потрудились сделать адресный дизайн-проект. Вы по-прежнему не имеете представления о моих желаниях. Придется нам с вами побеседовать сегодня. Я пришлю водителя». Он встал и направился к выходу, но вдруг остановился. «Совсем забыл. Вы оставили кое-что в моей машине в прошлый раз». Сердце тревожно стукнуло. «Сдается мне, вы любите раскидывать повсюду предметы своего гардероба». Он швырнул на стол что-то красное. У меня потемнело в глазах, и я даже не сразу поняла, что это перчатка. Он насмешливо смотрел на меня, явно упиваясь смятением на моем лице. Ничего я так испугалась? Трусики же остались на мне!» Пришло запоздалое осознание. Вечером его водитель Дмитрий отвез меня в какой-то пафосный ресторан. Дэмиан уже был там. Он сосредоточенно говорил по телефону и даже не кивнул при виде меня. «Расскажи мне, пожалуйста, что бы ты хотел видеть в дизайне дома?» – спросила я, когда он отложил телефон. «Мне, в принципе, все понравилось, кроме зеркала над кроватью», – пожал плечами Дэмиан. «Что?» – я еле удержалась, чтобы не выплеснуть в его наглую морду явно дорогое шампанское. «Почему ты не сказал об этом на совещании?» «Разве?» – удивился он. «Мне казалось, это и так понятно». Я выскочила из-за стола. «Куда ты?» – напрягся Дэмиен. «В дамскую комнату. Можно?» «Только недолго», – он недоверчиво смотрел на меня. Мне надо было срочно выдохнуть, пока я не убила его. Включив воду, я несколько минут смотрела на свое отражение, уговаривая себя немного потерпеть. Просто надо относиться к нему лишь как к клиенту и не вестись на манипуляции. Окончательно успокоив себя таким образом, я вышла из туалета. В полумраке коридора, ведущего в общий зал, наперерез мне вдруг метнулась какая-то тень. Я вскрикнула и попыталась проскользнуть мимо, но чьи-то сильные руки прижали меня к стене. Сначала я уловила аромат и только потом разглядела, что это Демиан. «Я решил, что ты надумала сбежать от меня», сообщил он своим невозможно сексуальным полушепотом. Его близость, как обычно, меня страшно взволновала. Я старательно делала вид, что мне нет дела. Ни до него, ни до его помрачительного аромата. А он намотал на палец прядь моих волос и понюхал ее. «Ты так чудно пахнешь, детка!» «Боже, какая пошлость! Но почему, когда это звучит из его уст, то дико меня заводит?» Демиан взял меня за подбородок. Его лицо оказалось совсем близко. Я замерла, предчувствуя скорый поцелуй. Но он медлил, и я уже готова была сама поцеловать его, но неимоверным усилием оттолкнула на халат от себя. Он усмехнулся и, взяв меня за руку, повел обратно к нашему столику. Еду уже принесли. Дэмиан даже не потрудился спросить, чего я хочу. Правда, то, что он для меня выбрал, оказалось выше всяческих похвал. Поев, мы продолжили обсуждать дизайн. Но вскоре Дэмиан опять отвлекся на телефонный звонок. Он не стал говорить при мне и, извинившись, вышел из зала. Меня раздирало любопытство. С кем он говорит? С любимой женщиной? Или обсуждает свои темные делишки? «Мне нужно будет уехать завтра», – сообщил он, закончив разговор. «Когда ты планируешь вернуться?» – скромно поинтересовалась я, отбиваясь от трое других интересующих меня вопросов, мелькавших в голове. «Надеюсь, через неделю». «А я надеюсь, что к твоему приезду дизайн всего дома уже будет доработан». «Так быстро?» – рассеянно спросил он. В моем бюро много сотрудников, и все они сейчас работают над твоим проектом. У тебя все в порядке?» Не выдержала я, видя, что он меня не слушает. «Да, извини, мне надо сделать еще один звонок». «Конечно», – милостиво разрешила я, хотя он, не дожидаясь моего ответа, начал набирать номер. «Мне нужно вылететь завтра. Подготовь самолет», – бросил Демион в трубку. «В Мексику», – добавил он с неудовольствием покосившись на меня. Услышав это, мое богатое воображение тут же нарисовало, как на его частный борт загружают оружие, секс-рабынь и наркотики. Хотя нет наркоту, они, скорее всего, повезут оттуда. Господи, с кем я связалась? Извини, мне пора. Хочешь заказать десерт с собой? Не надо, спасибо. Не сразу смогла отозваться я. Мне понадобилось время, чтобы вынырнуть из воображаемого притона и вникнуть, что именно спрашивает у меня этот ужасный наркобарон. Всю дорогу из ресторана Дэмиан что-то строчил в телефоне. Но когда мы подъехали к моему дому, он отстранил водителя и заявил, что сам проводит меня до квартиры. Его поцелуй настиг меня, как только мы вошли в лифт. Это было так неожиданно, страстно и жарко. У меня не было шансов остановить его порыв. Единственное, о чем я пожалела, что живу не на последнем этаже. Прислонившись к стене, Демиан смотрел, как я открываю дверь. От приглашения войти меня удерживали только раскиданные по квартире в приступе гнева вещи. «Увидимся через неделю», выдавила я из себя. «Надеюсь», – неуверенно отозвался он, И мое сердце тревожно стукнуло.